«Ослабели, сидевши в замке. Расслабли, а их ведут в самое пекло», — осуждал кого-то приказчик, обращаясь к подошедшему Нехлюдову. «Помрет должно», — говорила плачущим голосом женщина с зонтиком. «Развязать рубаху надо», — сказал почтальон. Городовой стал дрожащими толстыми пальцами неловко распускать тесемки на жилистой красной шее. Он был, видимо, взволнован и смущен, но все-таки счел нужным обратиться к толпе. Что собрались? И так жарко!» Ответ ветра стали... «Должен доктор свидетельствовать, которых слабых оставлять, а то повели чуть живого», — говорил приказчик, очевидно, щеголяя своим знанием порядков. Городовой, развязав тесемки рубахи, выпрямился и оглянулся. «Разойдите, говорю, ведь не ваше дело». «Чего не видали?» — говорил он, обращаясь за сочувствием к Нехлюдову, но, не встретив в его взгляде сочувствия, взглянул на конвойного. Но конвойный стоял в стороне, и, оглядывая свой сбившийся каблук, был совершенно равнодушен к затруднению городового. «Чье дело те не заботятся? Людей морить раз порядок?» «Арестант, арестант! А все человек!» — говорили в толпе. «Положите ему голову выше!» «До воды дайте!» — сказал Нехлюдов. «За водой пошли!» — отвечал городовой. И, взяв подмышки арестанта, с трудом перетащил туловищем повыше. Ш То за сборище послышался вдруг решительный начальственный голос, и к собравшейся вокруг арестанта кучке людей быстрыми шагами подошел околотошный в необыкновенно чистом и блестящем кителе и еще более блестящих высоких сапогах. «Разойтись! нетчего, тут стоять!» Крикнул он на толпу, еще не видя, зачем собралась толпа. Подойдя же вплоть и увидав умирающего арестанта, он сделал одобрительный знак головой, как будто ожидал этого самого и обратился к городовому. «Как так?» Городовой доложил, что шла партия, и арестант упал, конвойный приказал оставить. — Так что же? В участок надо? Извозчика! — Побежал дворник, — сказал городовой, прикладывая руку к козырьку. Приказчик что-то начал было о жаре. — Твое дело это, а? — «Иди своей дорогой!» — проговорил колотошный и так строго взглянул на него, что приказчик замолк. «Воды надо дать выпить», — сказал Нехлюдов. Околотошный строго взглянул и на Нехлюдова, но ничего не сказал. Когда же дворник принес в кружке воду, он велел городовому предложить арестанту. Городовой поднял завалившуюся голову и попытался влить воду в рот, но арестант не принимал ее. Вода выливалась по бороде, моча на груди куртку и пасконную пыльную рубаху. — Вы! На голову скомандовала колоточной, и городовой, сняв блинообразную шапку, вылил воду и на рыжие курчавые волосы, и на голый череп. Глаза арестанта как будто испуганно больше открылись, но положение его не изменилось. По лицу его текли грязные потоки от пыли, но рот так же равномерно всхлипывал и все тело вздрагивало. «А это что ж? Взять этого?» — обратился околотошный к городовому, указывая на них людовского извозчика. «Давай! Эй, ты! Занят!» Мрачно, не поднимая глаз, проговорил извозчик. «Это мой извозчик», — сказал Нихлюдов. «Но возьмите его, я заплачу», — прибавил он, обращаясь к извозчику. «Ну, чего стали?» — крикнула Колотошный. «Берись!» Городовой, дворники и конвойный подняли умирающего, понесли к пролетке и посадили на сиденье. Но он не мог сам держаться. Голова его заваливалась назад, и все тело съезжало с сиденья. «Кладили жмя — Клади лежмя! — скомандовала колотошный. — Ничего, ваше благородие! — «Я так довезу», — сказал городовой, твердо усаживаясь рядом с умирающим на сиденье и обхватывая его сильной правой рукой под мышку. Конвойный поднял обутые в коты без подверток ноги и поставил и вытянул их под козла. Околоточный оглянулся. И, увидав на мостовой блинообразную шапку арестанта, поднял ее и надел на завалившуюся назад мокрую голову. Марш, командовал он, и извозчик сердито оглянулся, покачал головой и, сопутствуемый конвойным, тронулся шагом назад к частному дому. Сидевший с арестантом городовой, беспрестанно перехватывал спускавшееся, скачавшееся во все стороны головой тело, конвойный, идя подле, поправлял ноги. Нихлюдов пошел за ним.